Наверх. Утро в девятиэтажке. Обычное утро в самой обычной девятиэтажке. На первом этаже пахнет жареным луком, открывается дверь, дети уходят в школу. Прощаются, топают вниз, дверь закрывается, запах лука остается. На пятом этаже оживает железная дверь, выходит сухроп АК. А.К. означает «старший брат», это уважительное обращение к мужчине. Белая рубашка, черный галстук, запах дезодоранта. Очень похож на начальника, для полного сходства только чего-то не хватает. «Так», Та — говорит сухропака. А.К. Вот теперь после этого «так», он уже совершенно начальник. Даже муха, ползущая по дверце лифта, останавливается и поглядывает на него с почтением. А может, просто его белой рубашкой заинтересовалась. Кто ее знает? «Кисочки, кисочки, мои кисочки!» Открывается дверь на восьмом, и две кошки, вернувшиеся со своих ночных занятий, ракетами залетают внутрь. Выглядывает, седая голова в очках, присматривается, втягивается обратно, тарахтит замок, звякает цепочка. На втором этаже начинается уборка. «Машхурахон. Двадцать два года. Ведро, тряпка, ручьи по ступенькам». «А, убираемся? Субботник делаем?» Спускается с третьего собой А.К., он же Шпион Иваныч. «Правильно. Молодец. А воды зачем столько?» «Как какой? Воду экономить надо. Вода — наше богатство. H2O». «Всему вас, так сказать, учить приходится!» Мышхурахон смотрит ему вслед, отжимает тряпку, вздыхает. В этот момент на седьмом этаже происходит борьба. Пухлый мужской палец борется с кнопкой вызова лифта. Давит на нее, теребит, постукивает, скребет ногтем. Кнопка горит нежным рубиновым светом, а лифт не шелохнется. Палец наносит еще несколько ударов и исчезает. Появляется кулак и бьет по красному огоньку. «Мама! Мама, лифт опять не работает!» Оли Мака дует на отбитый кулак. «Позвоните вашему лифтеру!» «Почему это он мой?» Появляется бриллиант Садыковна в махравом халате. «Весь подъезд на лифте катается. А как звонить лифтеру?» Сам вот возьми один раз и набери номер, как мужчина. Э, это что такое? Опять синюю рубашку надел? Влюбился в нее, что ли? Целую неделю одну рубашку таскает. Видел бы это твой покойный отец. Тридцать пять лет, а до сих пор ни кандидат наук, ни внуков мне на старость лет не обеспечил. И все в одной и той же рубашке. Мама. У Лимака складывает ладони и поднимает брови. Я вас прошу! Нас сейчас весь подъезд слушает. А, Лимака! Сверху спускается сухро пока. Добрый день, добрый день! Бриллиант апа! Как здоровье, как успехи! Апа, значит, старшая сестра. Это уважительное обращение к женщине. Какие успехи! Отмахивается бриллиант Садыковна. «Давление радикулит, сын никак не защитится. А тут еще лифт не работает». «Да», — кивает Сухро пока, — «лифт — это проблема. Помните, как Марленака застрял?» «Какой Марленака? Из 27-й, что ли?» «Как раз под Новый год. Лифтеров нет, гуляют. Так весь праздник бедный и просидел». Только 1 января на свободу вышел. А ничего, ему полезно было, говорит бриллиант Садыковна. Хоть один праздник пьяным не напился. Теперь, говорят, вообще пить бросил. Алиму полголоса. — Вернись, говорю домой, перемени рубашку. А помните, как Каджирон с мужхурой малики опы внучкой в лифте вдвоем застряли? Два часа там провели. Пришлось потом их поженить, чтобы в Махале разговоров не было. Они, кажется, и до этого встречались. Встречаться одно, а тут два часа в совершенно изолированном помещении. А вы знаете, какая сейчас молодежь? Только отвернешься, уже черт знает, чем занимаются. Эх, ладно, пойду лифтеру звонить. Сухро пока спускается, унося облако дезодоранта. «Заходите в гости!» — кричит ему вслед бриллиант Садыковна и тут же поворачивается к сыну. «Видел, как у него рубашка заправлена?» «Кто так заправляет рубашку, тот жизни всего добьется. Вот человек в милиции работает, машину купил, жену взял с двумя иностранными языками. А ты что? Десять лет одну кандидатскую пишешь, пишешь, да еще и ту рубашку надел». «В могилу меня свести мечтаешь, наверное?» Сухроп А.К. останавливается пролетом ниже. «Мама!» — звучит сверху хрипловатый тенор. «Мама, я опаздываю на работу!» «Лучше опоздать, чем появляться в таком позорном одеянии!» Сухроп А.К. спускается. На следующей лестничной площадке перед лифтом стоит нечеткая личность в шлепанцах и майке с надписью «Мементо море», «Одежда для вас и вашей семьи!» «Не работает!» — говорит Сухроп Ака, проходя мимо. «Что? А, спасибо!» Сухроп Ака спускается еще ниже, мужчина в майке остается. Мужчина в майке проводит пальцем по дверце лифта. «Так горячим майским утром началась эта история!» Подъезд просыпался, потягивался, чистил зубы, хлопал дверцами холодильников, брился, ругался, собирал детей в школу и сам собирался на работу и просто по делам. Ничего, как говорят в таких случаях, не предвещало испытаний, которые вскоре придется пережить нашему подъезду. Хотя нет, кое-что предвещало. А лифт уже не работал. Нажимает рубиновую кнопку. Тишина. Вот, сами видите. Да, все началось с этой очередной поломки. Бриллиант Садыковна вызвала лифтера. Слышите? Сверху доносится приятный женский бас. Алло! Алло! Вы там все что, уснули, что ли, а? Как это кто говорит? Я говорю! Пришел лифтер. Потом, когда уже все случилось, одни утверждали, что лифтер еле держался на ногах. Другие возражали, что он был трезв, а качался от того, что вдруг падал сильный ветер, небо потемнело и загремел гром. Третьи рассказывали, что никакого грома не было, да и лифтера не было. А вместо него пришел какой-то человек в кепке, надвинутый на глаза, постоял у лифта, пошевелил усами. И ушел, напевая с кавказским акцентом начало известной темы Людвига ван Бетховена «Так судьба стучится в дверь». Та-та-там, та-та-та-там. И лифт заработал. И остаток дня жители и гости нашего подъезда ездили, радуясь вверх-вниз. А может и не радуясь. Честно сказать, радоваться внутри лифта особенно нечему. Лампочка слабая, вот-вот погаснет. Кабинка качается, будто вот-вот упадет. Запах своеобразный. Как 30 лет назад нашу девятиэтажку сдали, так та же самая кабинка вверх-вниз и бегает. Правда, надписи внутри интересные. По ним всю историю нашего подъезда изучать можно. Например, Рустам плюс Негора равно Л. Как воду тот, кто писал, глядел. Такая Л у них была. Ромео с Жульетой от зависти бы умерли. Хотели пожениться, как только Рустам из армии вернется. А его в Афган отправили. Ну и не вернулся. Вот так. Уравнение в кабинке после этого, конечно, исправить бы надо было. Негора минус Рустам равно Л, Потому что Рустама у Негоры отняли, а L осталось. Сколько мы ее успокаивали, сколько объясняли, что жизнь продолжается, она еще молодая. Отворачивается, скребет ногтем дверцу, пытаясь что-то счистить. Или другая историческая надпись. Даша Дура. На видном месте. Вот эту надпись точно надо было исправить. В детстве она, конечно, не вундеркинд была. Мама ее, тетя Вера 16 шестнадцатой, еще кричала. «Дашка! Опять дневники Лебединое озеро принесла!» Зато потом, когда Даша выросла, поехала. Одна олимпийская победа, вторая. По телевизору показывают. Недавно в гости сюда приходила... Она теперь в другом районе живет, мы с ней как раз вместе в лифте оказались. Я и Даша. Или как ее теперь официально, Дарья. И вот, значит, едем, разговариваем о погоде, о детях. И тут она, как назло, эту надпись видит. Неудобно как. Уважаемая женщина, спортсмен, фотографии везде. А тут про нее крупными буквами такие вещи. Я думал, все, обидится. А она, наоборот, так обрадовалась. Как будто, говорит, в детство вернулась. Сфотографировала эту надпись на свой мобильный. Я еще дверь лифта держал, пока фотографировала. Снова нажимает на кнопку. Красноватый свет от кнопки просвечивает через палец. Но я так, лирическое отступление. Короче, снова заработал лифт. Потом уже говорили, что стал он как будто немножко по-другому ездить. Маршрут, конечно, тот же, но вот как будто немного быстрее. А шпион Иваныч, собой ака, то есть, говорил, что во время движения как будто шепот стал чей-то слышен. А шпион Иваныч у нас все слышит и все про всех знает. Всю жизнь в отделах кадров проработал, давно уже на заслуженном отдыхе, но в виде хобби на каждого из соседей ведет личное дело —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 Муха, ползучая по дверце лифта, почтительно замирает. «Кисочки, кисочки! Мои кисочки!» Две кошки, Мария и Антуанетта, залетают в приоткрытую дверь. Машхурахон уже домыло до первого этажа, отжимает тряпку. Звук открывающегося лифта. Выходит шпион Иваныч. Э, убираемся! Субботник делаем!» Молодец, заразительный пример подаешь. А тряпка почему такая дырявая, а? Да, вот это самое. В следующий раз хорошую тряпку возьми, а не бракованную. Понятно? Эх, всему вас учить надо. Выходит из подъезда. Машхура смотрит вперед, вздыхает, отжимает тряпку. Звук открывающегося лифта. Машхура яростно трёт плитку. Из лифта выходит шпион Иваныч. «А, убираемся. Субботник делаем. Так держать. А море зачем такое разлила, а? На лодке прямо переплывать надо. Э, всему вас учить надо. Из какой квартиры? Ладно, мне сейчас некогда». Выходит из подъезда. Машхура медленно садится на мокрую ступеньку. Машинально отжимает тряпку и прикладывает колбу. На шум сбежался почти весь наш подъезд и даже из соседних. В середине толпы стоят два шпиона Ивановича и размахивают паспортами. Каждый обвиняет другого в том, что тот другой двойник, заброшенный вражескими спецслужбами для того, чтобы похитить у него настоящего шпиона Ивановича, то есть рых с собой АК. Секретные бумаги, секретные книги и секретные газеты. Так, говорит Сухроп Ака, сверяя оба паспорта. Шпи... Рых с собой Ака. Оба шпиона Ивановича поворачиваются. Вы когда новый паспорт получали? прежний государству отдали? Отдал, отдал! Синхронно кивают шпион Ивановича. «А может, теряли его когда?» Сухроп А.К. старается говорить спокойно. «Как можно? Я его постоянно ношу у сердца!» Отвечают двойники, нежно поглаживая левый бок. «Непорядок получается», — качает головой Сухроп А.К. «Один паспорт на имя гражданина Раксобоя Кулокова, 1937 года рождения, выдан в 1997 году». А вот этот, на имя того же самого гражданина, всего три года назад. Чей из них чей? Вот мой, вот мой. Тут все, наконец, замечают, что тот, который указал на паспорт, выданный в 97-м, выглядит как-то моложе. Конечно, шпион Иваныч лет уже 20, как не менялся. Все такой же маленький, лысенький и энергичный. Но, видимо, процессы старения незаметно шли даже в нашем законсервированном шпион Иваныче. А брата-близнеца типа Хасан Хусанова случайно не имелось? Спрашивает Сухроп Ака, того шпиона Иваныча, который постарше. Или младшего. У меня наличие брата вообще не имелось. Сплошные сестры. Народ задумчиво молчит. Слышно, как у Али Мака, не успевшего позавтракать, бурчит в животе. «А какой сейчас год, Амака? неожиданно спрашивает Али Мака. А Мака – это дядя по отцу. Уважительное обращение к пожилому мужчине. «Как какой? Девяносто седьмой!» – отвечает шпион Иваныч, который помоложе. «Одна тысяча девятьсот девяносто седьмой! А ты сам кто такой?» Что-то тебя не помню. Я Алим, бриллиант сын. э шутишь? Что, я Алима студента не знаю, что ли? Худенький, как веточка. А у тебя вон живот и седина уже. Я не хочу вас обидеть, Амака. Алимака слегка подбирает живот. Но сейчас 2011 Какой-какой? Кажется обращается ко всем Алимака. В нашем подъезде завелась машина времени. «Ой, Товба!» сплескивает руками бриллиант Садыковна. «Только машина времени на нашу голову не хватало!» Слышно, как в подъезде раскрываются дверцы лифта. Из подъезда выходит незнакомая девочка лет пяти. Удивленно смотрит на собрание. Здоровается тихо, с неуверенным поклоном. Ну вот, показывает на нее шпион Иваныч-младший, а вы говорите 2011-й. Это же мышхурочка. маляки опы внучка. К девочке медленно подходит нашему шхурахон. Ставит ведро на асфальт и внимательно смотрит на нее. Да, кивает головой. Это я. Это я. Это я. Так в то утро в нашем подъезде стало два шпиона Иваныча и две Машхуры Хон. Честно сказать, насчет шпиона Иваныча никто особенно не радовался. Нам и одного вполне хватало. С маленькой Машхурой тоже было непросто. Все время плакала и звала маму. А как ей объяснить, что мама ее уже два года, вот как выдала ее замуж, так вскоре благополучно в другой мир переселилась. Пусть земля ей будет пухом. Хорошая была женщина». Попробовали расспросить Машхуру, как она в наше время попала. Оказалось, ездила на седьмой этаж косу с плавом отвозить. Мама послала. Потом обратно села в лифт и в 2011 год приехала. «Мама меня там сейчас ждет». «Не плачь», — говорим. «Наверное, ты все-таки тогда к маме вернулась, раз потом выросла, школа окончила и замуж вышла. И в соседней комнате сейчас лежишь, себя прийти никак не можешь». Там в спальне действительно мушхурахон, взрослая, плакала. Тоже понять состояние можно. Вышло утром подъезд помыть, и вот помыло называется. Только поговорили, успокоились. Ассаламу алейкум. Открывается лифт и... Вечер. Пахнет политым асфальтом. Возле подъезда сухроб Ака и Кадыр, муж машхуры, стучат нардами. Что-то надо делать, Ака, бросает кубик Кадер. Пять, шесть. Сегодня еще три человека на лифте приехали. К Фаруху из пятнадцатой, к теть Зое, которая с кошками. Да, слышал. Три-два. Зоя, папа вообще ее конкретно пускать не хотела. Я ей говорю, посмотрите, это живые, вы. только двадцать лет назад. Она оставьте меня в покое, я одинокий пожилой человек. Я говорю, ну вот и не будете одинокой. Будете теперь в лице себя за собой ухаживать. Она, которая? Ну, настоящая Зоя опа. Обе настоящие, я документы проверил. Так ее и не пустила. Пусть, говорит, уезжает, откуда приехала. Три-три. Да, теперь та молодая тетя Зоя, там на ступеньках сидит и ждет. Машхура ей лепешку отнесла. Какая из двух? Маленькая мушхура. 6-1. А может, правильно сделала Зоя Апа, что не пустила? Шпион Иваныч пустил. Вчера уже скорая приезжала. Сердце. Подожди. Что? Слышишь? Лифт остановился. Из подъезда выходит Марлен А.К. С четвертого этажа. Игроки вздыхают с облегчением. Здоровается. Садится рядом. Закуривает. Роняет сигарету. Ищет ее под скамейкой. А мы думали, это еще кто-то оттуда приехал, говорит Алимака. Ну вот, в лужу упала. Не могу больше, вылезает из под скамейки Марлянака. Послушайте только, мало ему, что я ему выделил свой диван, отдал свой мобильный, сам как и шаг старым пользуюсь. Вы это о своем госте? Три-пять так он еще на старуху мою начал заглядываться. «Это психология», — замечает Сухропака. «Вы же на нее тоже когда-то, наверное, заглядывались. А он — это вы». Я ему говорю, посмотри, сколько вокруг молодых есть. Некоторые даже с квартирами. «Моя Фарида тебе в матери годится. Еще водку откуда-то притащил». Это все-все психология. Вы же сами пока не завязали, а он это вы. Сидит, понимаете, на моем диване и любезничает с моей законной супругой. А та уши развесила, супом его кормят. Я понимаю, что он это я, но я же его старше. Пять-пять. Сухро пока. Кадыр берет кубики и нервно вертит в пальцах. «Вы же в паспортном столе работаете. Сейчас начнется. Прописка, прописка. С этими людьми из лифта же надо что-то делать». «Да, надо что-то делать!» — присоединяется Марлен Ака. «Ладно». Сухро пока поправляет спортивные штаны и собирается уходить. «Что-то сегодня играть не хочется. И голова, как казан, гудит. Дома привет передавай». «Сухро пока. Завтра и к вам на лифте приехать могут». Уже к половине подъезда приехали. Думаете, раз вы в нашем подъезде недавно не приедут? И к вам приедут. Когда приедут, тогда поговорим. Не оборачиваясь, отвечает Сухро пока. Останавливается, замирает. Скрежет открывающегося лифта. Из лифта выходит человек в шлепанцах, майка, надпись «Мементо море», одежда для вас и вашей семьи. Красивая Майка, правда? Брат подарил его магазин. Могу дать телефон, если что. Мимо, торопливо оглядываясь, проходит Сухро пока. Оперативная обстановка без изменений. Еще гости не приезжали. Пока тихо. Сухро пока поднимается наверх, шаги стихают. На чем я остановился? Да! Вот так нам за какие-то 3-4 дня столько народу приехало кто-то из 90-х, но в основном из начала 80-х. С ними пришлось, конечно, политинформацию провести. В ближайший супермаркет сводить. Что в очередь около каждого продукта вставать, не надо объяснить. Вначале, когда гостей было еще мало и некоторые даже им радовались, Сухро пока предложил им экскурсию по городу организовать, чтобы они посмотрели новостройки, как у нас тут все поменялось. А потом они как из лифта полезли... Спускается, выходит из подъезда, здоровается с Кадыром, идет дальше. Один раз лифт останавливается, а из него восемь гостей. «Надо же!» — кто-то смеется. Конечно, тот, к кому еще не приезжали. «Лифт резиновый, что ли?» «Лифт, может, и резиновый!» — кричит бриллиант Садыковна. «А квартира у меня не резиновая! Мне одного сына-балбеса хватало, а теперь их у меня четверо!» «Ничего, говорим, бриллиант-апа, скоро, может, многодетной матерью станете». А она «Я вам сейчас такую многодетную мать покажу!» И давай на нас, что она одна и в хокемият звонит по поводу этого безобразия, и подписи собирает, а мы только лала. Идет молча, пробегают дети. Женский голос «Рано! Раноу!» Твой Сарвар из лифта опять моих детей в пионеры принимает. Спустись, скажи, чтоб глупостями не занимался. Мы, конечно, тоже обращались. Первым делом лифтера вызвали, чтобы все устранил. Без толку. Один лифтер пришел, посмотрел. Другой? Что вас не устраивает? Лифт работает. Можем только отключить. Мы даже собрание подъезда провели по этому вопросу. Тайная, чтобы гости не узнали. Одни говорят, отключить и точка. Другие, подождите, может эти люди как на лифте приехали, так на нем обратно в прошлое и укатят. Не надо им путь к отступлению отрезать. Да, у многих такая гипотеза была. Даже эксперимент устроили. Посадили маленькую мышхуру на первом этаже в лифт, нажали на седьмой этаж, дверцы закрылись. На седьмом этаже другая часть наблюдателей расположилась. «Ждем, что будет. Доедет, не доедет. Доехала». После этого уже большинство было за то, чтобы лифт отключить. Даже те, которые на верхних этажах, тоже согласились, так как эти двойники достали. Но пока лифтера дождались, еще человек шесть приехало. Кто из 83-го, один даже из 78-го, хотя наша девятиэтажка тогда только строилась. «Ладно, пришел, наконец, лифтер, поковырялся. Сказал, отключил. А на следующее утро...» «Раннее утро. Комната. стрека сверчка. Под пологом из марли лежат Кадыр и Машхура. Кадыр мрачно разглядывает марлю. «Я так не могу больше. Давай уедем. Поедем в горы, как люди». Пустите себе живут, как хотят. А родителей тоже в горы возьмем? И родителей. Они тоже еле держатся. Слышала, как мать вчера ночью плакала? А этих здесь оставить? Да, пусть тут сидят. А если они потом нас обратно не пустят? Как не пустят? Но вот когда вернемся, и не пустят. Места мало, им тоже тесно. Потом ходи, доказывай. Кадыр уткнулся небритым подбородком в подушку. «Сколько раз я думал о детстве. Так хотел туда вернуться. А теперь оно само ко мне. Поедемте все-таки в горы, а? Чимган, Бильдерсай, воздух, тишина. А вы знаете, во сколько проживание обойдется? Мы в детстве всей семьей туда ездили, и ничего». «Так это когда было?» «А наших гостей кормить, одевать на какие-то деньги, вы об этом подумали?» «Раноапе с первого этажа повезло. К ней уже взрослая Раноапа приехала. Она ее сразу в кафе пристроила». «Что все деньги, деньги. Засыпаю деньги, просыпаюсь деньги. Давай сами просто уедем». Придвигается к Машхуре. «В горы, куда хочешь. Только чтобы без этих, вдвоем». «Ну что вы делаете?» «Жарко!» И эти сейчас услышат, уже проснулись!» «Нет, спят еще. Всю ночь музыку слушали!» «Ну не надо! Говорю, вам не спят!» «Всю этот проклятый лифт! Резко садится! Слышите? Ну что?» «Опять зашумел!» «Вам показалось! Его вчера лифтер приходил, отключил!» «Значит, снова включили!» Соскакивает, на ходу впрыгивает в одну штанину. Или сам собака заработал. «Слышите? Опять к нам!» «Почему вы так думаете? Может, не к нам?» Кадыр выскакивает в коридор. Из соседней комнаты на него смотрят три кадыра. Двое подростки играют на курпаче в карты. Один сидит на горшке. Маленькая мышхура просыпается и зевает. Повозившись замком, Кадыр выбегает в подъезд. «Кадыр, слышен из квартиры голос Мышхуры. Звук остановившегося лифта. Кадыр бросается к дверцам и сжимает их, не давая открыться. Дверцы дергаются. Сжимает сильнее, прижимается лицом к дверцам. «Все, не выйдете!» Из кабинки голоса. «Откройте! Откройте! Что за хулиганство?» «Кадыр!» – выбегает в подъезд мушхура, застегивая халат. «Откройте! Здесь люди! Здесь дети вам говорят!» – колотит изнутри. «Не выйдите! Их нельзя выпускать!» Мышхура, два Кадыра и маленькая Машхура пытаются оттащить его. Крики. «Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь». Вечер. На площадке в пыли играют дети. Со второго этажа поливают из шланга. Пусть необъятна ночь, и одинок мой дом. Человек в футболке стоит возле подъезда. Что-то говорит, но его не слышно. С лоджии первого этажа гремит музыка. «Еще идут старинные...» «Рано!» — кричит человек в футболке. «Рано, Хон!» «Музыку тише сделайте!» Выглядывает Рано в питательной маске. «А, здравствуйте, сосед. Как здоровье? Что ваш брат, как у него дела? Когда опять скидки делать будет?» «Ну, пока на распродажи нет. Рано, Хон, музыку, пожалуйста, тише сделайте. Людям ничего не слышно, что я рассказываю». «А, хорошо. Не любите музыку, да?» «Люблю, только другую». А у меня другая тоже есть. Могу поставить. Я вам человеческим языком говорю. Я тут рассказываю, а вы со своей музыкой. Не нравится, сами выходите, рассказывайте. Э, куда я сейчас выйду? Только маску Мертвого моря наложила. Прячется. Музыка становится тише. Ладно, быстро расскажу, пока еще где-нибудь не включили. У нас люди не умеют просто тишиной наслаждаться. В общем, в то утро лифт снова заработал. Снова гости прибыли, а Кадержона положили в больницу. Нет, спасибо, ничего серьезного, просто нервы. Снова собрание. Участковый пришел, председатель Махалинского комитета речь произнес. Главное, нам, наконец, поверили. А то, сколько писем и заявлений писали. В одних местах их вообще отказывались принимать, в других ждите 15 дней. Да через 15 дней мы вообще в подъезде друг на дружке сидеть будем. А в одном месте прямо в лицо сказали. Нам, конечно, иногда отдельные ненормальные пишут, но чтобы психи коллективное письмо написали, это первый раз. Короче, на том собрании нас наконец услышали, пообещали, что комиссию пришлют. Но комиссия все не приезжала, а гости, наоборот, все приезжали. два 3 человека в день, как по плану. Дошло до того, что один жилец, не буду называть имени, родного отца на порог не пустил. Все, кричит. У меня уже четыре родных отца разного возраста в квартире сидят. Хватит, комплект. Соседи ему, ну возьмите пятого родного отца. У нас тоже дома у каждого по несколько дубликатов. Каждое утро в туалет очередь. Ничего, терпим. Из подъезда выходит шпион Иваныч. Он постарел, стал ходить с палочкой и разговаривать сам с собой. «Это форменное безобразие», — останавливается у подъезда. «Каждый день новые люди. Кто их проверял? Кто просматривал их личные дела? Кругом халатность. Надо было посадить на каждом этаже возле лифта человека, чтобы проводил собеседование как положено, с каждым, индивидуально». «Досматривал вещи. Спрашивал, имеются ли родственники в прошлом». Уходит, разговаривая и постукивая в такт палочкой. «Так что дальше было, расскажите! Про экскурсию!» — выглядывает Рано. «Вы что, подслушивали, что ли? А что еще делать? Музыку не даете слушать?» «Хоп! Это значит хорошо, ладно!» В общем, чтобы гости поняли, наконец, в каком времени они находятся и не задавали разных вопросов, решили все-таки устроить для них экскурсию по городу. Центр города посмотрят, увидят, сколько всего нового построено, что улицы сейчас совсем не такие, и дома другие, и машин сколько. Короче, жарким майским утром... Площадка перед подъездом. Под стоит экскурсионный автобус. Четверо кадыров по очереди заходят, поднимают младшего. «А мороженое там будет?» спрашивает уже в салоне маленький кадыр, пробегая мимо сидений. Мушхурахон поправляет платье на маленькой мышхуре. «Слушайся, кадырака». «Какого из них?» «Любого. Какой-нибудь из них в будущем женится на тебе. «Я хочу выйти за прекрасного принца». «Я тоже в твоем возрасте хотела» а вышла за кадырака. Он пообещал выйдет из больницы, все поедем в горы. «Я хочу сейчас в горы». «Сейчас на экскурсию». Шпион ночь один дает последние инструкции шпион ночь 2 «Бдительность и только бдительность. Автобус не настоящий. Водитель сразу, видно, никогда за руль не садился. Экскурсовод, переодетая женщина». Это я и сам заметил. Но вы еще не обратили внимание, что все, кто садится в автобус, находятся в заговоре. Ты еще будешь меня учить? То, что они все в заговоре, это настолько понятно, что я даже не считаю нужным о таких пустяках говорить. Две бриллиант-садыковны периодически отсылают одного из четырех Алимов домой, чтобы переоделся. Наконец, одна садыковна залезает в автобус. Женщины еще долго переговариваются через стекло. Но вот все гости расселись. Сухро пока желает всем интересной экскурсии и вылезает. Автобус отъезжает. Сквозь затененные стекла виден экскурсовод с микрофоном, внимательные лица сидящих. Вы увидите, как изменился наш город в последнее время. Оставшиеся машут, расходятся. Хоть полдня от этого алкаша отдохну. Марлен А.К. пытается закурить и роняет сигарету. Автобус выезжает на улицу и исчезает из виду. Утро в девятиэтажке. На первом этаже пахнет жареным луком, открывается дверь, дети уходят в школу, топают вниз, дверь закрывается, запах лука остается. На пятом этаже выходит сухропака, Рубашка, галстук, дезодорант. Так... Та Муха замирает под дверцей лифта. «А может и не так», — поправляет себя сухропака и жмет на кнопку вызова. «Кисочки, кисочки! Мои кисочки!» Мария и Антуанетта залетают в приоткрытую дверь. В проем высовывается седая голова в очках. «Зоя! Зоя, ты здесь! Зоя, это я, Зоя! Заходи!» Тишина. Голова исчезает обратно. Дверь закрывается. Замок, цепочка. Мушхурахон на первом этаже отжимает тряпку. Звук открывающегося лифта. Опираясь на палочку, спускается шпион Иваныч. А, убираемся. Субботник делаем. Молодец. Есть идея провести конкурс, название "Лучшей невестки нашей девятиэтажки". Недовольно глядит на налитые на ступени лужи, хочет что-то сказать. Но вместо этого спрашивает. «Не устаешь ты так каждое утро?» Машхура поднимает голову. «Нет, привыкла». «А Кадыр как? На нервы не жалуется?» «Пусть таблетки пьет». «Ну, привет и всем передавай». Спускается, выходит из подъезда. Машхурахон удивленно смотрит вслед, вздыхает, отжимает тряпку. Двумя этажами выше открывается дверь. Выходит человек в шлепанцах, на нем новая майка. Да, вот так оно и кончилось. Вначале связь с экскурсионным автобусом была нормальной. Те, кто старше, звонили, делились впечатлениями. Говорили, город так изменился, все так изменилось, узнать нельзя. Что все очень красиво, но непривычно. Последний позвонила, кажется, Бриллиант на 2 и сказала, чтобы не волновались. Их отвезут после экскурсии обратно. Ну, обратно, значит, к подъезду. Что уж тут волноваться. А потом связь исчезла. Абонент находится вне зоны доступа. Ждали автобус до вечера, так и не вернулся. Сухро пока звонил в бюро, с которым договаривался. Там ответили, что такого автобуса у них вообще не было, и такой заявки они не принимали. Короче, не вернулись. А может вернулись, но не к нам, а... Нажимает на кнопку лифта. Подъезд два дня не в себе был. Одни радовались, другие горевали, третьи то радовались, то горевали. Приехала, наконец, комиссия. Посмотрела на нас, головой покачала. Поговорила с людьми. К Кадыру в неврологическое отделение съездили. Выслушали бриллианца Дековну, которая все плакала и просила отыскать ей трех исчезнувших Алимов, которые ее слушались и уважали, не то что этот Аболтус, который кандидатскую все не защищает. А потом, как в сказке, всем нам путевку на пять дней в горы водоля в санаторий. Мы ушам своим не поверили, когда нам это на собрании подъезда объявили. Вот, завтра сядем всем подъездом на автобус и поедем. Силой жмет на кнопку. «Что такое?» Опять не работает. «Не работает, Ака!» Спускается Сухро пока. «Надо опять лифтера вызывать!» Сверху раздается голос бриллианта Дыковны. «Сколько можно? Всю кровь из меня уже этот лифт выпил! Алим, опять ты в этой рубашке! Я тебе какую приготовила, а ты что на себя нацепил?» Зарвать этот лифт надо. Вы мою сигарету здесь на ступеньках не видели? Кисочки мои, кисочки! Почему это моему лифтеру? Весь подъезд на лифте туда-сюда, туда-сюда, а как поломка сразу бриллианца дековно? Бриллианса Дековна. Э, зачем цирк в подъезде устраиваете? Завтра в санаторий едем, потом лифтом будем заниматься. «Мария! Антуанетта! Домой!» «Я вам сейчас взорву!» «Вы лифт не строили, не вам?» а у вас, как не пройдешь, луком несет!» «Была бы я сейчас на двадцать лет моложе, я бы вам сейчас такую!» Постепенно все стихает. Слышен стрекот сверчка, треск сорок, звуки проезжающие вдалеке машин, хлопанье дверей. Белые бетонные плиты, лоджии. Распахнутые, пока еще не так жарко, окна. Утро в девятиэтажке. Обычное утро в обычной девятиэтажке.